Письмо 298 Софье Андреевне Толстой, 1910 год, сентября 1-го, Ожидал нынче от тебя письмеца, милая Соня, но спасибо и за то, коротенькое, которое ты написала Тане. Не переставаю, думаю о тебе и чувствую тебя, несмотря на расстояние. Ты заботишься о моем телесном состоянии, я благодарен тебе за это, а я озабочен твоим душевным состоянием. Каково оно? Помогает тебе Бог в твоей работе, которую, я знаю, ты усердно производишь над своей душой, хотя и занят больше духовной стороной, но хотелось бы знать и про твое телесное здоровье. Что до меня касается, то если бы не тревожные мысли о тебе, которые не покидают меня, я бы был совсем доволен. Здоровье хорошо, как обыкновенно по утрам делаю самые дорогие для меня прогулки, во время которых записываю радующие меня на свежую голову приходящие мысли, потом читаю, пишу дома». Нынче в первый раз стал продолжать давно начатую статью о причинах той безнравственной жизни, которую живут все люди нашего времени, примечание второе. Потом прогулка верхом, но больше пешком. Вчера ездил с Душаном к Матвеевой, и я устал не столько от езды к ней. Она довезла нас назад в экипаже сколько от ее очень неразумной болтовни, примечание второе-третье. Но я не раскаиваюсь в своей поездке. Мне было интересно и даже поучительно наблюдение этой среды грубой, низменной, богатой среди нищего народа. Третьего же дня был Мэвор, примечание четвертое. Он очень интересен своими рассказами о Китае и Японии. Но я очень устал с ним от напряжения говорить на малознакомом и обычном языке примечание пятое. Нынче ходил пешком. Сейчас вечер. Отвечаю письма и прежде всего тебе. Примечание шестое. Как ты располагаешь своим временем? Едешь ли в Москву и когда? Я не имею никаких определенных планов, но желаю сделать так, чтобы тебе было приятно. Надеюсь и верю, что мне будет так же хорошо в Ясной, как и здесь. Жду от тебя письма. Примечание седьмое. Целую тебя, Лев». Примечание. Первое. В письме 30 августа к Татьяне Львовне Сухотиной Софья Андреевна Толстая писала «Берегите папа от простуды, чтобы не ездил никуда. Смотри ГМТ». Второе. Статья о безумии. Смотри том 38. Третье. С Маковицким к соседке Сухотиных по имению Матвеевой. Четвертое. Джемс Мевер. Профессор Политическая экономия в Торонто, Канада. Был у Толстого в 1889 году. Находился с ним в переписке с 1897 Встречу в Кочетах Толстой отметил в дневнике. Профессор очень живой, но профессор и государственник, и нерелигиозный. Классический тип хорошего ученого. Смотри том 58, страница 97 Пятое. Обычном языке, в смысле разговорном. Шестое. В дневнике для одного себя Толстой отметил. Я написал из сердца вылившееся письмо Сони, том 22 настоящего издания. Седьмое. Письмо 31 августа. Толстой получил его 2 сентября, записав в дневнике для одного себя. Получил очень дурное письмо от нее. Те же подозрения, та же злоба, тоже комическое... Если бы оно не было так ужасно и мне мучительно, требование любви. Том 22 настоящего издания. Смотри переписку Толстого Софьи Андреевной Толстой. Письмо 434. Конец примечаний. Страница 732.